Глава восьмая. Заявление пропавшего. 16 ноября 2052 года Марта встречала на Ярославском вокзале 043 из Хабаровска. Поезд пришел вовремя, в 11.03. Девушка бегом бросилась к 12 вагону. Елена стояла на платформе у двери, провожая пассажиров. Вид у нее был как у невыспавшейся студентки.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 Пока я проверяла буксы, прибежал помощник машиниста и, узнав, в чем дело, сказал, что его шеф так и подумал. Не пассажиры сорвали стоп-кран, тормозила проводница и сделала это очень грамотно. Отлично. Вы действительно были на высоте и благодарность получили вполне заслуженно. Так, я пойду, не буду вас отвлекать своей болтовней. Да, Марта, идите, а то сейчас поезд утащат в парк. Всего вам самого доброго. До свидания, Лена. Может быть, еще увидимся?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 А в Москве в забронированном номере гостиницы так и не появился. Тщательный просмотр записи с камеры видеонаблюдения, установленной в начале Перона, к которому подошел Хабаровский скорый, также не выявил его прибытия на Ярославский вокзал. Была допрошена проводница десятого спального вагона, в котором ехал пропавший. По ее показаниям выяснилось, что от Суминского остался чемодан, но ни денег, ни документов, ни каких-либо электронных устройств в нем не оказалось.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 Поздним утром в квартире известной ведущей новостей канала «Пульс Москвы» симпатичной девушке 26 лет, Каролины Заокской, раздался звонок в домофон. «Кто там?» — туго соображая спросонья, спросила она. «Лина, это я, Рейнальда. Открывай». «Поднимайся, благороднейший Дон Пенья». Когда парень вошел, Каролина сразу заупрямилась. «Я сегодня работаю, мне нужно подготовиться».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 «От него, родимого, от него!» «Ну давай же, на каком носителе?» «Пенье, ты чудовище! Ну что ты стоишь, руки в брюки! Быстро выворачивай карманы!» Девушка вцепилась в Рейнальдо и, запустив руку в карман его штанов, вытащила оттуда sd карту «Это? Оно! Два к одному. 4096 строк. Качество нормальное». Девушка, сгорая от нетерпения, вставила карту в компьютер. «Здравствуйте, уважаемые дамы и господа!»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 Многочисленные родственники больных раком людей возмущались тем, что Министерство здравоохранения утаило от общественности величайшее открытие века. А от президента требовали немедленно спасти выдающегося ученого, найти и уничтожить всю медицинскую мафию. В своем кабинете в Кремле президент Котов, высокий грузный мужчина 52 лет, кормил с рук своего любимого кота. Строго говоря, это был не кот, а снежный барс, но вся свита президента вслед за своим шефом называла его котом. «Барсик» же было его собственное имя. Вдруг раздался вызов внутренней связи. «Господин президент, разрешите войти с докладом, дело срочное». «А, это вы, Сергей Валентинович. Да, пожалуйста, входите. Барсик, беги на место». Вошел начальник охраны Кремля Дагамов. «Андрей Николаевич, вы смотрели вчера новости по пульсу Москвы?» «Да, смотрел. Заокское выглядело обворожительно. А что?» «Как что? Заявление Суминского вы видели?» «Разумеется. И что дальше?» «Перед Спасской башней несанкционированный митинг по этому поводу. Требуют, чтобы вы приняли меры. Прикажете разогнать по закону военного времени?» «Военное положение де юре не объявлено. Новая Конституция разрешает митинги и шествия без каких-либо ограничений, поэтому вы должны забыть это слово, несанкционированный. Пора преодолеть, наконец, наследие предыдущего правления. Подготовьте вертолетный десант на случай беспорядков. А митингующие случайно не требуют, чтобы я вышел и поговорил с ними. От вас требуют действий. А давайте я все же выйду к народу. Заодно испытаем в действии вашу лазерную защиту от пуль. Я хочу узнать, так ли она хороша на самом деле, как мне докладывали. Может быть, все же и не стоит рисковать? Стоит, Сергей Валентинович, стоит. А заботиться о том, чтобы меня не убили, — это ваша работа, разве нет? Да, господин президент, вы и правы. Объявите, что я выйду к народу через полчаса. Хватит вам на подготовку? Да, господин президент. Идите, Сергей Валентинович, — И да поможет вам Бог. На счастье начальника охраны в этот день не было ни снега, ни дождя. Поэтому завеса сканирующих пространство вертикальных лазерных лучей была практически невидимой. Если пуля пролетала сквозь завесу, то она непременно попадала под луч и вызывала вспышку, которая фиксировалась быстродействующими камерами. Пройдя через две завесы, пуля обозначала свою траекторию в пространстве. И по этой параболе, Происходил моментальный поиск и захват цели. Лазер средней мощности наносил ответный удар, по задумке разработчиков системы нелетальный. Сама же пуля перехватывалась и испарялась сверхмощным лазером. Президент снял рабочий костюм, надел на ноги, живот и грудь целую систему броневых накладок, поверх натянул брюки-клёш большего размера, надел длинное пальто и бронированную шапку-ушанку. Поцеловал в нос Барсика и отправился к восточной стене Кремля, где был проход на защищенную трибуну, расположенную по ту сторону стены. Толпа на площади галдела. Доносились отдельные фразы особо голосистых. «Суминский гений! Спасите ученого! Рак косит людей! Долой АЭС! Минздрав намыло! Врачей-убийц под суд!» «Здравствуйте, дорогие сограждане!» Начал свою речь президент. Я уверен, здесь присутствуют средства массовой информации, поэтому надеюсь, что господин Суминский увидит и услышит мой ответ. Итак, я принимаю предложение уважаемого Александра Амарчевича и согласен от имени государства подписать договор о национализации ЗАО Вектор на условиях господина Суминского. Я готов вступить в переговоры о цене сделки с уполномоченным адвокатом господином Берновым. Принимая во внимание значимость для всех граждан Великороссии открытия Александра Амарчевича, я намерен предложить ему сумму, соответствующую потребностям семьи на верхней границе среднего класса потребления по стандартам Канады в течение 60 лет. Я полагаю, это будет справедливо и не вызовет возражений собравшихся. Тем более, что государство, производя препарат неорелигатор, и продавая его на мировом рынке, сможет заработать много больше. Я также готов защитить всеми доступными средствами жизнь и здоровье господина Суминского. Я предлагаю ему и его близким, на время, пока страсти не улягутся, поселиться в президентском охраняемом поселке Завидово. А когда Комитет госбезопасности нейтрализует так называемую «медицинскую мафию», Александр Амарчевич сможет продолжить, если пожелает, конечно, Свою творческую деятельность на должности начальника отдела в любом на его выбор научном учреждении Великороссии. Спасибо за внимание. Постойте! раздался голос из толпы. Это был студент из Декады Ассоль. Неурелигатор это здорово. Но это борьба со следствием. Устраните причину, закройте АЭС. Хотите, чтобы я об этом сказал? Ну что ж, извольте. Надеюсь, вы все знаете, какая сложилась на данный момент международная обстановка. Фактически мы вступили в эпоху вялотекущей, но от этого не менее ужасной Третьей мировой войны. После того, как прекратился рост экономики Китайской Поднебесной Республики, а все арабские страны вступили в Халифат, распределение жизненных ресурсов планеты через международную торговлю дало серьезный сбой. Технологичные товары сейчас не пользуются спросом, таким как раньше. Поэтому все крупные державы смогли обойтись своими производящими мощностями. Китай же остался не у дел. А как прокормить эти 2,5 миллиарда? Главным товаром стали продукты питания и вода. Китаю нужна наша Сибирь. Не нападает он только потому, что боится российского ядерного потенциала. А чтобы этот потенциал поддерживать, нужны предприятия полного ядерного цикла, в том числе и АЭС. К величайшему сожалению, любой народ, желающий иметь ядерный потенциал сдерживания, должен заплатить за это непомерную цену жизнями и здоровьем своих сограждан. И Великороссия платит эту цену уже давно. Платит еще с тех пор, когда главным врагом считались Соединенные Штаты. То, что АЭС выгодны, это ложь. Они нужны ради полного ядерного цикла. Как видите, я был с вами откровенен. Есть еще одно обстоятельство. Если мы закроем АЭС, то это не значит, что Франция, Китай, Япония и Соединенные Штаты последуют этому примеру. А ведь для ветра границ не существует. Ядерная авария во Франции отразится и на нашей стране так же как Чернобыль, затронул всю Европу. Таким образом, если мы отказываемся от АЭС, то мы должны понимать, что со временем будем вынуждены отказаться и от ядерного оружия, и при этом нет никаких гарантий того, что мы избежим последствий ядерной аварии в другой стране. Население Великороссии сейчас составляет 116 миллионов. Про Китай я уже говорил. Что будет с нашей страной? не станем ли мы все рабами? Даже если уничтожить ядерный цикл и все боеголовки сразу по всей планете, скажите, кто выиграет войну в этих новых условиях? Впрочем, пока военное положение не объявлено, граждане имеют право инициировать референдум. Порядок все знают, собирайте подписи в русском интернете. И я назначу референдум. Как проголосуете, так и будет. Но не тяните с этим. Любая ракетная атака на любой объект на территории Великороссии, и я введу указом военное положение. Госдума, я уверен, меня поддержит. А это полномасштабная война, тогда уж о референдумах, так же как и о выборах, придется забыть на долгие годы. Спасибо за внимание. Глава 9. Акция. 4 декабря, декада марты снова собралась на квартире у Шустер. Здравствуйте, товарищи. Традиционно поприветствовала собравшихся Ассоль. С кого начнем? Давай ты, Магнета. Я предложил в качестве заземляющего провода специальный кабель. Внутри гибкий стальной трос, а снаружи алюминиевая оплетка, тоже гибкая. Общий диаметр 16 мм. Этого хватит, чтобы в течение 20 секунд выдержать ток короткого замыкания. Защитный предохранитель высоковольтного трансформатора гарантированно сработает. Этот тип кабеля как раз и предназначен для переносных защитных заземлений. Благодаря своей гибкости он легко наматывается на катушку. Гудок, удалось ли достать этот замечательный кабель? Да, Соль, долго искать не пришлось. 500 метров я закупил и почти все передал шило. Надолго хватит. Не тяжело было? 130 килограммов катушка весит. Машину арендовал, номера поменял. Следов не оставил, я надеюсь. Не смотри на меня так, а соль. Я в руках такую дуру не донес бы, до электровоза. Ладно, для дела ведь. Слово взял Шила. Докладываю, командир. Десять заземляющих концов изготовлено, один из них учебный. Завтра приглашаю всех на тренировку по метанию молота. Двухскоростные аккумуляторные дрели, сверла и метчаки тоже закуплены. В двойном количестве. Нужно иметь запасные на случай поломки. Теперь вопрос подхода, отхода и транспорта. Юстас, прошу. Я думаю, что нецелесообразно проводить акцию слишком близко к АЭС. Придется разделиться на две бригады, поскольку ЛЭП тоже разделяются. Две идут на юг, а одна на восток. И южные, и восточные ветки пересекают шоссе местного значения. Туда можно подогнать трейлеры. В которых будут доставлены индивидуальные транспортные средства – снегоходы. Какие именно снегоходы? Придется арендовать самые обычные бензиновые снегоходы. Но я слышала, что есть гибридные, которые могут пройти на аккумуляторах километров 20. Такие существуют. Они предназначены для хуторян, у которых есть ветрогенераторы, им иногда проще зарядить свои машины электричеством, чем достать бензин. Но гибридные тяжелее обычных и дороже, а самое главное, в туристических компаниях такие модели физически отсутствуют. Не покупать же девять машин, это мы финансово не потянем. Придется смириться, что поделаешь. А трейлеры? Трейлеры организовать смогу я, — ответил Вербатим. Многие из моих знакомых дальнобойщиков согласились помочь. Когда назначишь дату, я смогу выбрать, к кому из них обратиться. А они не сдадут нас полиции? Я, конечно, не раскрывал водителям всех деталей, но я выбирал именно тех, которые резко отрицательно относятся к ядерной энергетике. Если они узнают из новостей о нашей акции и сопоставят факты, время и место, то я уверен, они встанут на нашу сторону. «Я продумал и подготовил средства погрузки и выгрузки снегоходов», — отчитался Хаммер. «И что это такое?» «Ажурные металлические панели, достаточно длинные и широкие, чтобы снегоход смог заехать в трейлер. Две штуки изготовлены и испытаны». «Ты молодец, Хаммер. А как с активностью полиции и пробками?» «Оптимальный день — воскресенье», — ответил Вербатим. Магнето, когда у тебя смена воскресенья?» «Вот как раз 8 декабря, в ближайшее воскресенье, дневная смена». Так, решено и подписано. Завтра идем на тренировку к Шилу, а в воскресенье проводим акцию. План, как наши уоки-токи. Порядок. Прошу всех получить по девайсу. Девайс английский, прибор, устройство. Не забудьте зарядное с собой взять. С этого момента всем быть на приеме, потому что место и время сбора вербатим определит, видимо, только к пятнице. Напоминаю, что наши радиостанции могут пиратским образом использовать спутниковые каналы, поэтому учтите, при отсутствии обычной связи нужно переключить антенну движком, расположенным на верхнем торце устройства, и направить нижнюю плоскость прибора на геостационарный спутник. 8 декабря, воскресенье, Ассоль вывела свой отряд на позицию. Рядом с ней на двойной южной ЛЭП работали Шустер, Вербатим, Шила, «Юстас» и «Гудок». На одиночную восточную линию она отрядила двух технически грамотных товарищей, студента и планта, а для защиты от возможных неприятностей — боевую машину Хамера. Конструкционная сталь опор легко поддавалась сверлам и метчикам. Через полчаса все участники доложили соль о готовности к последнему броску, и решительная девушка, подумав две секунды, отдала команду «Бросаем!» Красивыми голубыми молниями встретили фазовые провода приближения заземляющих тросов. Искры посыпались, когда контакт состоялся, и через секунду все было кончено. лэп смолкла. Перестала гудеть. Значит, предохранители на выходных трансформаторах станции сработали. Ассоль по радио дала команду возвращаться к трейлерам. Через 20 минут оба отряда успешно покинули зону боевых действий. Главный инженер Корнеевской АЭС Воронин всегда выходил в дневную смену и работал 8 часов. Он ведь был начальником по технической части всей станции. 12-часовые вахты держали начальники смен энергоблоков. И если энергодиспетчер московской распределительной сетевой компании нуждался в дополнительных мощностях, то договариваться ему приходилось непосредственно с блочными командами. Воронин никогда не опаздывал, и ровно в девять, когда новая смена уже заступила, как обычно решил провести телеконференцию. У главного инженера неприятно сосало под ложечкой. Это был дурной знак. Предчувствие почти никогда не обманывало матерого энергетика. Первый блок. Семкин. Докладывайте. Все в порядке. Электрическая мощность 950 мегаватт. Держим режим. Второй блок. Андреев. Происшествий нет. «Оборудование в порядке, держим 900 мегаватт. Третий блок, Якимов. Есть проблема с первой питательной магистралью. Идет утечка по дренажу около литра в час. Думаю перейти на вторую магистраль, а первую перевести в резерв и начать ремонт». «Вот оно», — подумал Воронин. «Так же начинался Тримайл Айленд». «Не сегодня, Якимов, не сегодня». Задействуйте вторую магистраль, убедитесь, что с ней все в порядке, первую не отключать, литр в час это ерунда, пережить можно. Будет исполнено. На четвертом и пятом энергоблоках все было штатно, блоки держали почти полную мощность. Наконец дошла очередь до шестого энергоблока. Лотов, что у вас? Успешно поднимаем мощность после перезагрузки. Вышли на 100 мегаватт, генератор синхронизирован. Буду дальше поднимать мощность и готов подключиться к нагрузке. Еще не подключились? Пока нет, хотя Москва просит. Надо еще поднять мощность, вы же знаете, что подключаться лучше, когда уже за 200. Реактор ведет себя гораздо стабильнее. Ваше подключение я отменяю. А что скажет сетевая компания? Пока обойдутся. Под мою ответственность я запрещаю поднимать мощность. У нас на третьем блоке нехорошая ситуация. Не то чтобы аварийное, но все же. Поэтому шестой блок будет обеспечивать внутренние потребности станции и Корнеевска. Понятно, будет исполнено. Дизельная старов. На сегодня спокойная жизнь отменяется. Приказываю запустить две машины на первой позиции. Дизеля третьего и шестого блоков, остальные четыре прогреть и проверить автоматический запуск. Что, все шесть дизелей? Разве что-то случилось? Может случиться, нутром чую. Будет исполнено. Закончив совещание, Воронин отправился на блочный щит управления номер три. Начальник смены Якимов самолично просматривал по мнемосхеме блока показания магистральных манометров, но тщетно. Разрешения цифровых приборов не хватало, чтобы выявить место утечки. «Якимов, вы послали техников обследовать магистраль питательной воды?» «Конечно, сударь. Что со второй магистралью?» «Плохо, она не запустилась». Пятая задвижка дистанционно не открывается. Посланы двое техников, чтобы открыть вручную. Черт, вот так и происходят крупные аварии. Почему магистраль неисправна? О чем вы вообще думаете, Якимов?